Магия или киберпанк. Многие принимают магические ритуальные события как нечто похожее на сказку или же табу условных еретиков. Но, напоминаю, мы забыли про иерархические системы религии, и нам стоит рассматривать с точки зрения фактов. Магия. Действия, связанные с верой в способность человека влиять на силы природы, предметы, животных, судьбу людей, подчиняя себе сверхъестественные силы, или манипулируя ими с помощью заклинаний, амулетов и определённых обрядов. Практика, классифицируемая как магия, в сущности представляет собой аспект или отблеск мировоззрения, которого придерживаются некоторые люди в разные моменты своего исторического развития. Таким образом, магия, как и религия и наука, является частью общей культуры и миропонимания. Западная традиция отличает магию от религии — Однако такие отличия и даже определение магии являются обширным полем для дискуссий. Википедия. Так вот, магия — это попытка воздействия на природные явления и объекты посредством обрядов, ритуалов, оберегов. Интересно, вы уловили это? Что будет, если дарвинскую обезьяну посадить в машину? Скорее всего, много шума. Но движения от авто мы не добьёмся. Для этой обезьяны всё происходящее в машине будет магией. Возможно, она даже придумает свои ритуалы для того, чтобы нажать на сигналы и издать звук. Как это похоже на людей? То есть, если дать древнему условному египтянину современный смартфон, то и это для него будет магией. Он придумает целую притчу и обряды для этого смартфона, сформирует своё видение этого устройства и его применения, но так ни разу и не сможет точно позвонить. То есть магии и ритуалы должны восприниматься всё-таки как неумение пользоваться инструментами, которые нам предоставлены. Согласитесь, звучит уже не так уж сказочно. Неумение пользоваться объектами и данными про объекты порождает магию, волшебство и этнос. Колдовство, чародейство, ведовство, волхование, волжба, волшебство — Занятие магией как ремеслом, при котором колдун заявляет о контакте со сверхъестественными силами, демонами, духами предков, природы и другими. Википедия. Как я писал выше, мы не самые развитые и дружелюбные существа на нашей планете. Да, и условное познание мира многим из нашего вида сильно не поддалось. То есть существует огромная пропасть между людьми в знаниях, образовании и, к примеру, социальному статусу. Но при чем тут магия и киберпанк Мы рассматриваем магию лишь как пример. В магических ритуалах используются дополнительные предметы, заклинания для получения желаемого. То есть человек в анимистических течениях изначально предполагает, что без усовершенствования себя ему никак не потягаться с мировой душой. Так вот, наши исследования, наши опыты, наши технологии — это наши магические ритуалы и объекты для эволюции. Современный смартфон позволяет мне писать эти буквы, которые синхронизируются с облачным хранилищем на сервере, что дает возможность получить единую копию этой страницы на всех моих устройствах, и все это реализовано посредством кода и даже ни одного, различных языков программирования. Как я писал выше, языки программирования — это примитивный способ дать машине инструкцию, как обработать данные, которые сенсоры этой условной машины считали, в моём случае сенсорного экрана или клавиатуру, а синхронизация — это условия или паттерны, которые следуют за моими действиями. Согласитесь, это звучит слишком сложно и магически. Здесь мы ещё не рассматриваем момент работы самих этих смартфонов, серверов, и производство процессов по нанометровому техпроцессу. Это наш магический киберпанк современности. Киберпанк, который нарушил множество религиозных табу, который нарушил множество законов и познаний древнего египтянина. Но эта магия сейчас вокруг нас. Она доставляет нам удовольствие, объекты и знания. В эволюционном аспекте мы, или точнее наш ДНК, будет меняться и создавать лучшие копии себя до бесконечности. Но если вспомнить про теорию струн, скорее всего, эволюция биологическая нам сейчас сильно не поможет. Киберпанк — жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. Сам термин является смесью слов английского — «Сайбернетикс» кибернетика и английского «панк-панк». Впервые его использовал Брюс Бетке в качестве названия для своего рассказа 1983 года «Википедия». И тут мы приходим к этическим вопросам клонирования, кибернизации различного рода модификации тела сознания. Как многие из нас знают, клонирование запрещено по религиозно-этическим разногласиям, Также мы знаем, что нефтяная промышленность силой давит все другие типы добычи энергии. Также мы сталкиваемся в неравенстве образования, за хорошее надо платить, медицину для каждого разная как и уровень жизни. Всё это приводит к искусственному сдерживанию эволюции человечества. То есть кибернетическое протезирование давно могло войти в нашу жизнь с такой же частотой, как и смартфон. Сложность производства смартфона выше, чем, к примеру, программированной механической конечности. Выгода сдерживания прогресса выливается в хорошие финансовые активы государств и транскорпорации. Клонирование. Сформировалась новая фобия, случай которой встречается в психиатрии. Врач-психиатр Виктор Яровой в декабре 2008 года определил новое понятие о подобным расстройствам. Бионализм, страх перед клонированными людьми, в том числе перед их возможным превосходством в физическом, моральном и духовном развитии. Тема клонирования в культуре и искусстве, обсуждение клонирования в популярных СМИ часто представляет эту тему негативно. В статье «Фтайм» от 8 ноября 1993 года клонирование изображалось негативно, изменяя сотворение Адама Микеланджело, чтобы изображать Адама пятью одинаковыми руками. Выпуск «Ньюфс Вик» от 10 марта 1997 года также подверг критике этику клонирования человека и включал в себя графику, изображающую одинаковых детей в мензурках. Википедия. Как только вопрос клонирования, к примеру, органов коснётся достаточно в финансовом плане сильного деятеля и его детей, то тут же найдётся время и место для создания этих органов, и про все этические вопросы и табу благополучно забудут на какое-то время. Табу — «Строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо несущим проклятие для обывателей под угрозой сверхъестественного наказания». Википедия. Как только военной промышленности какой-либо страны понадобятся машины, которые могут сражаться за идею день и ночь, то и кибернизация солдата-людей тут же произойдёт. Если рассматривать анимизм, датаизм с одной стороны, и религию, психологическое желание управлять и подчиняться с другой стороны. Выходит так, что магия анимистических учений не такая уж и сказка. Датаизм не ставит табу на науку исследования и создания новых инструментов для достижения общего блага человечества в дата. А про иерархические учения и государственность делайте выводы сами.